Глава десятая На этот раз я отправился в игру не для того, чтобы наслаждаться там виртуальными приключениями и копить материал для курсовой, а для того, чтобы избежать отцовского юмора. Предок с чего-то вдруг решил, что возникшие на горизонте сложности являются отличным поводом для веселья, а его искрометные шуточки уже слишком давно засели у меня в печенках чтобы относиться к ситуации с философским смирением. В итоге, когда теперь величивые рассуждения о крабах, подгоревших задницах и других атрибутах классических форумных войн, стало откровенно невмоготу. Мне волей-неволей пришлось отгородиться от любимой семьи крышкой капсулы и вернуться к обществу суровых бородатых неписей. «Ты поганая отрыжка!» «Упившегося Леминга ты будешь изгнан с позором! Ты...» «Да, да!» — вздохнул я, готовясь расстаться с очередным червонцем. «Великий Ярл, меня снова оболгали! Вероломные, завистливые люди! Вы же все давно меня знаете, я много раз приносил вам пользу и даже покупал кое-какие услуги у вас лично. Возможно, мы как-то договоримся?» «Ты прав!» Неожиданно посветлел челом собеседник. — Твои подвиги на благо нашей великой страны трудно забыть. Уверен, ты сможешь восстановить свое доброе имя и вернуться к достойной службе. Э — -э, Благодарю. — Ступай. И пусть на твоем пути никогда не заканчиваются враги. — Спасибо. То, что харизма уже во второй раз за относительно короткий промежуток времени защитила меня от налога на жизнь, было чертовски приятным событием. Увы, но все остальные проблемы никуда не делись, и следующим, что мне пришлось сделать, оказался стремительный забег к берегу моря. Тусоваться на лишенной безопасного статуса локации было слишком уж неприятно. Звездочки скрылись в холодных волнах, доносившиеся издалека вопли тут же стихли, а у меня, наконец-то, появилось время для вдумчивых размышлений о смысле жизни. Сегодня моим временным убежищем стал безлюдный и никому не нужный северный остров. Набережную здесь кое-как достроили, дороги проложили, рыбный порт открыли, но в целом ощущение богом забытой глухомани никуда отсюда не исчезло. Редкие викинги вели себя с показной линцой, игроков рядом со мной вообще не наблюдалось, так что я спокойно разлегся на мягкой травке, уставился в далекое небо и принялся думать. Ночные успехи нашей бравой дружины, пример взявшихся строить на территории архипелага сразу две глобальные империи китайцев, а также упавшие лично мне на карман деньги чуточку изменили мое текущее мировоззрение. Если раньше я хотел как можно скорее добраться до следующего символа, то прямо сейчас был готов чуточку повременить с этим вопросом, отдав предпочтение новым путешествиям в края непуганных соседей. Сколько рейдов подряд могли дать выхлоп в размере пары тысячи монет, А эта сумма уже являлась чертовски значимой по меркам реального мира. Обналичив ее через официальную биржу, я мог купить себе, если не квартиру, то машину. И выучиться на права, кстати говоря. С другой стороны, такие деньги позволяли очень мощно развернуться внутри игры. По текущим ценам даже тысячи монет вполне хватило бы на четыре отличные легендарки или одну средненькую уникалку. То есть существовал вариант настолько плотно упаковать клеща экипировкой, чтобы он гарантированно вошел в абсолютный топ игры. Правда, здесь возникал вполне резонный вопрос. А нужен ли мне этот самый топ, да еще и за такие деньги? Черт его знает. «Думаю вслух, Шерстяной, думаю вслух». Перспективы тесного сотрудничества с ультиматором выглядели неимоверно прекрасными. Вот только боевой товарищ не собирался ломиться ко мне в дверь с запросами на очередные рейды. А его оговорки касательно выставленного мною ценника были достаточно тревожными. Возможно, наш бравый командир уже исчерпал весь свой бюджет на ближайшие месяцы, и сейчас отчаянно бегал по соседним банкам, пытаясь взять какой-нибудь грабительский кредит. Степень адекватности такого поведения меня не слишком-то беспокоила. А вот теоретическое прекращение дальнейшей работы вызывало определенную грусть. Возвращаться к более нервной и менее оплачиваемой профессии охотника за сокровищами мне почему-то не хотелось. Эх, минуты шли. Вождь по-прежнему не спешил радовать меня новыми заданиями, так что, в конце концов, мои мысли сами собой переключились на альтернативные варианты развития. Собственно говоря, их насчитывалось ровно две штуки. Я мог, сломя голову, броситься на поиски третьего символа, а мог проявить чуть больше мудрости и для начала хотя бы немного прокачать своего героя. Упускать несколько дней и давать конкурентам лишние шансы было чертовски обидно. Но собрать всю коллекцию звездочек я больше не надеялся и относился к возможному провалу спокойно. Как-никак, мне уже принадлежали сразу две части уникального артефакта. С другой стороны, одиночная вылазка в края непуганных монстров могла обернуться не только восхитительной прокачкой, но и чередой бесславных сливов. Замучившись гонять туда-сюда одни и те же мысли, я открыл карту, после чего начал рассматривать отмеченные на ней зоны, прикидывая, как быстро смогу до них добраться. К сожалению, ничего нового здесь не обнаружилось. Ближайшая квестовая локация располагалась далеко на западе, и плыть до нее мне предстояло как минимум сутки. В принципе, такой переход был вполне возможен, Однако восторженных чувств по этому поводу я не испытывал. Короткая вылазка на север смотрелась гораздо более правильной со всех точек зрения. И в рейд пойти можно будет. Так и не придя к какому-то определенному выводу, я перебрался на форум в надежде узнать что-нибудь интересное о текущем раскладе силы и практически мгновенно увидел среди наиболее популярных обсуждений топик с детальным перечнем модифицирующих артефактов. Именно такое название прижилось в качестве общего маркера для всех элементов гардероба Великого Конунга. Список достаточно активно пополнялся. А в комментариях шла оживленная дискуссия на тему возможного применения этих побрякушек. Различные диванные эксперты упоенно обсасывали похождения китайцев придумывали различные способы противодействия имбалансным шмоткам, ржали над лопоухими американцами, осуждали мои достижения и печалились из-за того, что в самом ближайшем будущем их собственной свободе мог прийти трагичный конец. «Думаю, с этим придется смириться. Кому-то повезет, и он отхапает модификатор, а вот его соседи уже будут поставлены перед фактом». Как не печально мы здесь дублируем официальную мировую историю, в которой нет места проигравшим. Придется ассимилироваться, вжиться в новое общество и двигаться дальше под чутким руководством очередного плешивого варвара. О да, детка, становись перед моим большим упругим фактом. Заря вы тут пессимизм разводите. В курсе, что у наших восточных друзей уже начались глобальные проблемы. Какие еще проблемы? Оказалось, что некоторые соседи очень сильно обижаются, если их неожиданно сделать вассалами. А если ты оставляешь этих соседей за спиной, они начинают делать какое-нибудь глобальное западло. Например, сдают кусок твоей новой территории другим соседям, начинают сливать данные о перемещениях твоего флота, выводят из строя корабли, саботируют производство и все в этом же роде. «Захватил ты 10 соседей, пошел на одиннадцатого, а тем временем кто-то без боя отжал у тебя половину страны». Была же инфа, что китайцы там массово в армии этих двух своих империй вступают. Как вступают, так и выпрыгивают. Сначала было что-то типа глобализации, а дальше мелкие царьки ощутили чересчур сильное жжение в интересных местах и начали сопротивляться. «Точно!» «У нас же клеща ребята собрались куканить таким вот образом. Вроде как хотят его мочить по кулдауну, все перемещения флота освещать и все в этом же роде». «Я и говорю, это универсальный рецепт противодействия». А знаете, что самое забавное? Чисто формально здесь, во главе страны, может находиться лишь тот остров, который никто никогда не захватывал. Соответственно, Как бы кто ни сопротивлялся, укрупнение государств один фиг происходит. Минус одна столица, плюс к плану разработчиков. Разрабы здесь хитрые. Такое впечатление, что новую команду подтянули. Она пока что старается. Это до поры до времени, не беспокойся. Свежая новость. Какие-то австрийцы сегодня ночью нашли модификатор, а утром выиграли соседей. Выиграли? В карты, что ли? Просто выиграли. Они с кем-то играли, а призом были соседи. Что ты несешь? Я стараюсь понять, как происходил выигрыш соседей. Ну, они приплыли на остров и выиграли их, что непонятного. Ребята, кажется, у нас тут очередное безграмотное животное, которое не знает свой родной язык. Чё? Это реинкарнация того быдла, которое в начале века воинов с воинами путало. Я думал, их всех уже давно отправили в живительный биореактор. Но нет, затаились где-то остатки. Хрен ты эту плесень убьешь. Если человек в душе тупое безграмотное быдло, то это навсегда. Комментарий уничтожен силами тьмы. Полыхнуло у животного, я смотрю. Радует то, что силы тьмы труд его посты, а не наши. Так тупых людей в модератора никто не возьмет. Все логично. Красиво подлезал, молодец. А чего он не так сказал? Моя, таежная японец, моя твоя не понимать! Не придуривайся. Мы все знаем, что ты из Урюпинска. Да, неприятное ощущение. Вот так вот наслаждаешься изысканным общением на этом благословенном форуме, радуешься возвышенно утонченным репликам собеседников, а потом видишь такое вот мирсковатое животное, и ощущаешь разочарование внутреннее как будто бы вышел из приятного ресторана, откушав божале с фуагра, а на улице какая-то псина шелудивая фекалию зловонную отложила. Гнусность. Господин из Питера, я так полагаю. Увы, недавно был вынужден переехать в Москву. Комментарий уничтожен силами тьмы. Да уймись ты уже, ящеру богий. Прими золотой душ и вали пить брашку. Самое забавное, что эти насекомые гордятся своей безграмотностью типа модно, стильно, молодежно. Так они и раньше гордились. А потом даже до самых тупых начало доходить, что все самые сочные вакансии из их влажных фантазий уходят к аккуратным, стильным и образованным людям, пока они в интернете друг другу с пеной урта рассказывают, как один воин выиграл второго. Но ничего, охранники в супермаркетах в стране тоже нужны. Кажется, до тупых все-таки не дошло. Комментарий уничтожен силами тьмы. Пользователь заблокирован. Прощай, ошибка эволюции. Да здравствуют силы тьмы! Не понял. Что за слет? Граммар в моей любимой теме. Вы сами-то, небось, благородный кофе и презренным кофе называете. Они его еще и в средний род ставят. Говорят, разрешено было великими кормчами. Сжечь в очистительных кострах инквизиции. Хватит обсуждать придурков. Свежие новости по теме есть. Китайцы мощно дерутся между собой. Австрияки нагибают соседей. Клещ затаился. На юге американского сектора нашли еще одну часть наборного пояса. Но там люди специфические. Они пока что яростно дерутся друг с другом за право обладания сей штуковиной. Детлы. Свежая инфа. У нас на юге тоже какая-то фигня объявилась. Свойств никто не знает, но соседи уже начали страдать. У меня есть небольшая теория, которая заключается в том, что все эти модификаторы очень-очень равномерно распределены по карте. Хватало бы времени, занялся бы детальным планом, чтобы можно было понимать, где лежат остатки. У американцев такой план есть, но пользы от него мало. Меня больше интересуют средства противодействия. Слышал гипотезу что на более высоком уровне развития городов эта фигня должна утратить силу. Поэтому нужно хапать как можно больше именно сейчас. Примерно как на самом старте игры, когда все друг друга мощно нагибали. Все по-прежнему именно этим и занимаются. Не переживай. А что там клещ? Начали его уже куканить или еще нет? Пока ничего не слышно. Обойдетесь, проворчал я, на всякий случай оглядываясь по сторонам. Хрен вам, а не комиссарское тело. Изучение топика никак не помогло мне разобраться в собственных желаниях. Так что спустя еще несколько минут я встал и отправился по направлению к городу, рассчитывая перехватить там кого-нибудь из знакомых игроков. Молчание ультиматора настораживало. Отсутствие вменяемых планов по захвату соседских территорий выглядело странным. Хейтерские планы свеженьких вассалов навевали тревогу. Поэтому консультация с более-менее осведомленным товарищем казалась очень правильным шагом. Благо, что мой расчет полностью оправдался, и на выходе из города нам с питомцем встретился озабоченный чем-то джелу. «Стой!» «Привет, Клещ!» — рассеянно кивнул Рейнджер. «Случилось чего?» «Да я как-то от жизни оторвался в последнее время. Есть минутка. Ну, мне к бобрам надо. Хотя пошли они в пень, твари волосатые. «Фрррр! Чего? Петов не дают?» «В том-то и дело, что дают!» Болезненно поморщился собеседник. Ну дали опять какому-то долбанному шахтеру, который в нужное время, в нужном месте оказался. Просто мимо шаловы овощ с чумазой. А ему бобренка скинули, прикинь?» «Обидно, да». «Драга своего филина уже летать научил и в качестве разведчика использует», вздохнул товарищ. «Типы соседнего острова волков кормят». Пара человек крысюков завели. Мне же везет, как утопленнику. Лучше бы с этими хвостатыми козлами вообще не связывался. Фрррррр! А ты тут не выступай. Я же не виноват, что у тебя кореша такие сволочи. Фрррррр! Мне бы разобраться, что там вождь задумал. Будет еще какой-нибудь рейд в ближайшее время или нет? Да хрен его знает. Джеллу неопределенно пожал плечами, а затем еще раз вздохнул. Какие-то... «Нездоровые темы вокруг начались. Меня это уже запарило, если честно. Сначала шахтеры вонь создавали, теперь с соседями терки. В столице народ левый шастает. Знакомую рожу хрен увидишь». Фу. «Глобализация, однако». «Угу». «Ладно, мне пора». «Страдаю хрен пойми чем, блин». Товарищ самым явным образом пытался избежать дальнейшего разговора. И я не стал ему препятствовать. Как-никак... В его обязанности не входили занятия по моему просвещению. А вот необходимость серьезной беседы с ультиматором окончательно назрела. Без консультации с ним мне было чертовски сложно выстроить свои собственные планы на дальнейшую игру. Пришлось открыть переписку и запросить личную встречу. Добрый день. Можешь меня чуток проконсультировать относительно дальнейших планов и прочего? А ты где? На Северном острове. «Хорошо. Минут через десять загляну». То, что загруженный сверх всякой меры вождь ответил мгновенным согласием, обнадеживало. Вряд ли он поступил бы таким же образом, если бы я окончательно выпал из сферы его интересов. Однако эта мысль почему-то вызвала у меня чувство легкой досады. Несмотря на чертовски хорошие деньги, выплачиваемые мне за использование артефактов, различная социальная возня по-прежнему не входило в список моих жизненных приоритетов. Кажется, где-то глубоко в душе я уже всерьез настроился на погоню за очередным символом и новыми приключениями. Ладно, разберемся. Назначенная встреча стартовала чуть раньше запланированного и оказалась не совсем такой, как мне представлялось. Возникший на центральной площади товарищ нервно оглянулся по сторонам, а затем быстро мотнул головой и направился куда-то в глубину жилой застройки. Я слегка, недоумевая, двинулся за ним. «Куда идем?» «Да тут, блин, слишком уж до хрена ушей стало», — пояснил ультиматор, сворачивая в тесный проход между недостроенными домами. «Не знаешь, что ли?» «Как раз хотел у тебя спросить о текущей движухе. Что будем делать, что все остальные делают, ну и так далее». «Ситуация пока что отстойная». — признался командир. — Не ожидал, если честно, такого дерьма. — Новые вассалы? — Именно. В столице сейчас от шпионов не продохнуть. Всюду эти приторные улыбающиеся рожи, а самые охреневшие в наглую по пятам ходят и слушают. Жесть просто. Главное, никто ведь никому не мешает. Жаловаться ярлу бессмысленно, а сделать ничего нельзя. В чате общаться. — Да к черту общение! — отмахнулся собеседник. — Эти сволочи мгновенно любую движуху срисуют. Мы тупо никуда больше на захват не успеем. Более того, они теперь спят и видят, как бы свои земли соседям слить. Падлы! Ну, не зря же у них задницы так горели. Они бы не горели, если бы кое-кто свои ролики повсюду не выкладывал. С отчетливым раздражением в голосе сообщил вождь. Мы так-то все понимаем, но свиней-то нам регулярно подкладываешь. Ничего, пользы все равно больше. Иначе я бы с тобой не разговаривал. Ты чего конкретно узнать-то хочешь? Хочу узнать, буду ли нужен в ближайшие дни. Новые рейды планируются? Не готов пока никто тратить деньги на новые рейды, отрицательно мотнул головой товарищ. Нам бы сейчас эти локации удержать шпионов как-то выпилить и пару зданий для защиты городов замутить. А то сольем все нажитое к чертовой матери. Сейчас гильдию отстроим, а потом нужно будет, как следует, обороной заняться. В курсе, что с юга нас уже всерьез поджимают неравнодушные козлы. Один щелчок клювом и все. Финиш. Понял. Кстати, на форуме тема есть. Там люди рассказывают о мерах противодействия символам. Знаю эту гадскую тему. Еще вопросы? Ну, мне про дальнейшие рейды узнать надо было. Еще о локации для прокачки. Рейды однозначно будут, пообещал ультиматор. Но не прямо сейчас. А когда я с текущим дерьмом окончательно разберусь. Что касается фарма, то там все довольно просто. Идешь на север, стараешься не утонуть, затем фармишь. Или тебя фармит. Карту подкинешь. Так она у тебя автоматом обновляться должна. Ничего свежего там нет, ибо мы тупо страдаем фигней из-за этой чертовой социалки. Можно было бы экспедицию толковую замутить, но сейчас с острова уходить нельзя. И так силы распылять приходится, чтобы за границами следить. Дерьмо полное! Ты прям как Джелу заговорил. Да тут, блин, других слов нет! У меня сложилось впечатление, что к текущему моменту наш лидер успел много раз пожалеть о своем амбициозном желании расширить владение свальда Меткова за счет вольнолюбивых соседей. Но озвучивать эти догадки я не стал, предпочтя аккуратно завершить разговор. Короче говоря, все более-менее ясно. Смотаюсь на север, качнусь немного, а после этого третий символ начну искать. Ты, главное, держи в курсе насчет рейдов, чтобы я посреди моря в этот момент не оказался. «Дня три у тебя точно есть. Дальше по обстоятельствам». «Хорошо. А на центральный остров лучше не суйся. Там этих козлов до задницы. Странно, что сюда еще никто не пришел. Может, и пришли, хрен их знает. Окопались в лесу, территорию под контролем держат и не отсвечивают. Думаешь, там полные кретины сидят?» «Блин. Вот именно. Впустили, ядрена вож лесу в курятник. Все. «У меня дела». «Давай». Завершившийся разговор конкретно так подпортил мне настроение. Если верить словам ультиматора, то после двух блистательных побед подряд мы каким-то непонятным образом оказались на самом дне зловонной выгребной ямы. Терять свежеиспеченным вассалом было уже абсолютно нечего. Некоторая их часть с откровенным удовольствием начала заниматься тихим саботажем И вся жизнь нашей дружной общины ни с того ни с сего встала на паузу. Как я понял, организовать внезапный рейд теперь было невероятно сложно. Бросить новые локации без присмотра означало тут же их потерять. Любая масштабная экспедиция вела к серьезным проблемам, а вменяемых путей решения для всех этих проблем пока что не существовало. Более того, противники вдохновлялись жаждой мести и готовы были жертвовать собственным игровым процессом, лишь бы доставить нам как можно больше неприятностей, а вот у наших игроков подобных мотивов тупо не существовало. Мне было очевидно, что в подобной ситуации оборзевшие вассалы смогут организовать за мной круглосуточную слежку и поставить на счетчик из бесконечных смертей. Для этого требовалось лишь чуть-чуть пошевелить извилинами взять под контроль все доступные мне точки респауна, после чего выслать на перехват какой-нибудь дракар, А изгнать официальных союзников с территории Сюзерена никто не мог, особенно до тех пор, пока они вели себя в рамках закона. Гадство! Чувствуя, что с каждым новым часом накопившиеся проблемы будут только множиться, Я, наконец-то, встряхнулся, залез на аукцион, купил себе лодочный комплект, после чего с помощью жадных до да денег викингов перенес все компоненты на берег и занялся сборкой. Мешать мне никто не стал, так что я сделал вполне логичный вывод о легкой тормознутости оппонентов. За прошедшее время они вполне могли рассредоточиться по всей нашей территории, но с чего-то вдруг решили, ограничится только столицей. Этим бонусом имело смысл воспользоваться. Я спихнул готовое суденышко в воду, перебрался на борт, а затем начал изо всех сил размахивать веслом, желая как можно скорее найти выброшенную не так давно цепочку и скрыться в тумане. К счастью, ничего страшного опять не произошло. На нас никто не напал. Поднятый со дна артефакт, Без проблем устроился в моем рюкзаке, а враги остались с носом. Молочно-белая дымка неохотно затянула все вокруг. Под ее прикрытием мы спокойно обогнули остров и отправились туда, куда лично я мотался уже бесчетное количество раз, к острову с маяком и костокрылом. «Куда плывем мы с пятачком, большой-большой секрет! фр забей Это давняя история о веселой поездке на шашлыки, тебя не касается. фу фу, -фу. Лучше вперед смотри, вдруг чего заметишь. Апнутое за счет лежавшей в инвентаре драгоценности восприятие позволяло видеть чуть дальше обычного. Море было спокойным и тихим, встречавшиеся на пути отмели, радовали глаз отсутствием какой-либо жизни, поэтому ничто не мешало мне вновь окунуться в тяжелые размышления. Откровенно говоря, запланированный роботеком этап глобального передела территорий не вызывал в моей душе никакого позитивного отклика. Я был согласен участвовать в отдельных вылазках и нагибать отдельных крабов, но вариться в этом болоте на постоянной основе совершенно точно не собирался. Возможно, для развития игры текущие события были прямо-таки необходимы, Возможно, без тотальной войны за сферы влияния весь придуманный создателями сюжет неминуемо слился бы в унитаз. Но факт оставался фактом. Прямо сейчас мне хотелось оказаться как можно дальше от местной социалки. С другой стороны, после текущего мракобесия наверняка должна была стартовать эпоха великих географических открытий, путешествий к загадочным берегам и схваток с могущественными колдунами. Соответственно, бросать все и гордо уходить в закат было малость преждевременно. История адаптации закостенелых шахтеров к изначально враждебной им вселенной говорила о том, что самые темные часы действительно наступают перед рассветом. Судя по словам недавно встреченного мною Альфа, хлипкое сотрудничество между профессиональными работягами и верхушкой нашего будущего клана все же было установлено, а отсутствие привычной вони на форуме намекало на масштабы свершившегося потепления. Если же вспомнить времена первоначального захвата соседних локаций, массовый гнев порабощенных вассалов и плавное затухание этого конфликта, то вырисовывалась довольно интересная картина. Волгаллу регулярно лихорадил. Социальные кризисы следовали один за другим. Но игра достаточно быстро справлялась с потрясениями, каждый раз открывая пользователям новые грани мира. Значит, сейчас имело смысл чуточку подождать, а не принимать излишне скоропалительных решений. Я в очередной раз подумал о том, сколько реальных денег можно выручить за полный комплект собранных мною вещей. Вспомнил о теоретической возможности купить собственную квартиру, после чего злобно выругался. Соблазн поставить шикарную жирную точку в затянувшемся эксперименте был невероятно силен. Гаденький внутренний голосок требовал немедленно зафиксировать прибыль и спокойно вернуться к учебе. Но сердце упорно подсказывало, что подобное решение станет чудовищной ошибкой. Как-никак. Игра только начинала раскрываться, а мой персонаж уверенно держался в самом топе и не собирался сдавать позиции. Вдалеке проступили очертания знакомых скал. Мне на ум тут же пришел затаившийся в озере Костокрыл, и я внезапно понял, что вполне могу его убить. Для этого следовало всего лишь обзавестись несколькими вещичками с бонусом к мудрости активировать изученный ранее щит, а затем выманить гнусную тварь на сушу. Почему-то эта банальная мысль стала именно той ментальной пилюлей, которая требовалась моему страдающему разуму. Осознание собственного прогресса как будто переключило невидимый рубильник, отодвинув все текущие проблемы на второй план. Само собой, враги никуда не делись, да и разработчики — вместе с их долбанной социалкой продолжали коптить небо. Но теперь эта несправедливость воспринималась мною гораздо спокойнее, а грядущий фарм вновь заиграл яркими красками. В конце концов, никто не мешал мне временно плюнуть на судьбу острова, заняться собственными делами, как следует апнуть героя, вывести его на недосягаемые для простых смертных высоты а уже затем еще раз подпалить пятые точки чересчур обнаглевшим вассалом. Почему бы и нет, как говорится.